Глава 13. 19 ноября 2008 года. Я открыла глаза, разбуженная звуком кофемолки в кухне. «Прости», — извинился Райан, когда увидел, что я села на диване. Я зевнула и потерла глаза. всё в порядке», — сонно пробормотала я. «Почему ты не легла в постель вчера вечером?» — спросил он. «Я опоздно вернулась». В моей памяти всплыли события предыдущего дня. Все снова стало четким и ясным, я содрогнулась, вспомнив раны Кейда. «Мне не хотелось тебя будить». Райан подошел к дивану и сел рядом со мной. «В следующий раз», — сказал он, прижимаясь своим носом к моему, «разбуди меня, ладно?» Я с улыбкой кивнула «ладно». Дождь барабанил по оконному стеклу, и меня захватило желание спрятаться под пледом на весь день или, может быть, навсегда. Разжечь огонь в камине и молиться об уране, чтобы нас занесло, я могла упасть в объятия Райна и попытаться не думать об избитом человеке в палате на пятом этаже медицинского центра Харборовью. «В этом году нам стоило бы купить рождественскую елку», — сказала я. — В самом деле, — спросил Райан, перебирая стопку корреспонденции, — на мой взгляд, от нее только грязь и беспорядок. — О, его слова меня ошеломили. Он поднял глаза. — Конечно же, дорогая, если ты хочешь елку, мы обязательно ее купим. — Нет, — ответила я, — ты прав. От них больше неудобства чем удовольствие. Я почувствовала, как его сильная рука обнимает меня за талию. «Прости меня, я повел себя как чурбан. Я ведь знаю, как ты любишь это время года. Давай поедем и купим юлку. Можно на следующей неделе». Я улыбнулась и кивнула. Райан чмокнул меня в лоб. «Кстати, я забыл тебе сказать», — спохватился он, меняя тему, встал и вернулся в кухню, чтобы проверить кофе. «Мои родители звонили вчера вечером. Они прилетают сегодня». «Сегодня вечером?» Райан вернулся и снова сел ко мне на диван, протягивая чашку с дымящимся кофе, именно таким, какой я люблю. «Ага», — я нахмурилась. «Я думала, что они приедут в выходные. Знаю», — продолжал Райан, — «я тоже так думал». Но, судя по всему, папа назначил встречу на более ранний срок, а мама решила лететь с ним. «Я могу снять для них номер в Ферменте, если хочешь, это...» «Нет», — ответила я. Я могла испытывать сколь угодно сильный стресс, но это были родители райна И хотя они иногда действовали мне на нервы, я не для того жила столько лет без родителей, чтобы наконец заполучить их и поселить в гостинице. «Это и моя семья. Они остановятся у нас». Райан улыбнулся. «Папа с мамой приедут около девяти. Я решил, что мы могли бы завтра с ними поужинать». «Я заказал столик в ресторане у Герцога на Пятой Авеню. В семь часов нормально?» «Да, думаю, да», — ответила я, делая первый глоток кофе. Огромная коробка со свадебными приглашениями стояла на кухонном столе. Их надо было заполнить, вписать адреса и наклеить марки». Я остановилась возле стола, взяла одно приглашение, вспоминая, с каким трудом выбирала нужную текстуру бумаги для конвертов, пока не остановилась на текстуре Лен. «Как же мне хотелось вернуться в то время, когда меня волновали такие мелочи!» «Отправим ли мы, наконец, этих малышей адресатом?» с улыбкой поинтересовался Райан. «Да», — быстро ответила я. «Я собиралась ими заняться на прошлой неделе», «Ну, началась такая суматоха!» «Не могу помочь, ты же знаешь, у меня не настолько плохой почерк!» «Конечно же, я буду рада, если ты поможешь! Давай будем настраиваться на свадебный лад со следующей недели, договорились?» Райан кивнул, обнял меня и улыбнулся. «Ты не увеливаешь?» «Точно не увеливаю!» Я улыбнулась ему в ответ. «Уверена?» Я быстро чмокнула его. «На все сто!» Мой телефон подал сигнал, что пришло сообщение. Я быстро заглянула в почту и вспомнила, что в 9.30 у меня интервью с девелоперами. Как я могла об этом забыть? Проклятье, выругалась я. У меня утром серьезное интервью с девелоперами, сказала я райну Я покачала головой. Вот как раз этого мне сейчас совершенно не хочется. Но я должна узнать детали их планов в отношении площади пионеров. Это необходимо для статей. Хочешь, чтобы я кое-кому позвонил? Попросил их хорошо себя вести, чтобы они дали тебе возможность посмотреть на макеты ради эксклюзивности материала. Ты очень добр, но это будет непрофессионально. Я справлюсь. Ладно, увидимся вечером. Райан взял пальто. Люблю тебя. Я тоже тебя люблю, прошептала я, когда за ним закрылась дверь. Я приехала в небоскреб в Беллтауне с часовым опозданием, и меня провели в совершенно обезличенный зал заседаний с бутылочками воды на столе и печеньем. Через пять минут в зале появились пятеро мужчин. Двоих из них звали Боб. кроткая секретарша наклонилась ко мне. «Вам что-нибудь принести?» — спросила она практически шепотом. Я покачала головой. «Нет, нет, спасибо, ничего не надо». Один из тех, кого звали Боб, заговорил. «Мисс Крейн, какое удовольствие встретиться с вами!» «Я тоже рада нашей встрече», — вежливо ответила я. Представились и остальные мужчины — Стив, Дэн и Фил. Я сидела напротив них за длинным дубовым столом медового оттенка. Я взяла сумочку, достала блокнот и ручку. «Вы, разумеется, в курсе, что я пишу серию статей для Сиэтл Геральт о будущем площади пионеров». Я знаю, что каждый из вас отстаивал свои интересы перед городским советом в реконструкции этого квартала. не открыла страницу, на которой взяла записи, о компании Creighton Properties. «Боб, вы предлагаете снести приют для бездомных на Мейн-стрит. Почему?» «Простой расчет», — ответил он. «Если построить приют от бездомных не отделаешься». «Пожалуйста, объясните ваши слова». Я делала записи в блокноте. «Возможно, вы этого не помните, но приют был построен в 1996 году», — продолжал Боб. «С тех пор бездомные буквально наводнили окрестности. Невозможно пройти пара футов, чтобы не наткнуться на одного из них». Я не стала говорить Бобу, что помню, когда был построен приют. Не упомянула я о том, что Кейт жил в соседнем доме. «Но, Боб, вы не можете не понимать, что кроме этого приюта у людей, не имеющих крыши над головой, остается очень мало возможностей для ночевки в тепле». «Не имеющих крыши над головой?» Боб хмыкнул, я заметила, как затряс его живот. «Милочка, мы говорим о наркоманах и пьяницах. Эти люди живут за счет общества и отказываются работать. Аутсайдеры?» Я откашлялась. аутсайдер «Вот именно», — вступил в разговор другой Боб. «Послушайте, у нас не каменные сердца. Если бы вы прочли наше предложение, вы бы увидели, что в наш план входит переселение этих людей на более чем адекватных условиях». «Переселение?» «Да-да», — добавил первый Боб. «То есть вы готовы построить новый приют в другом месте?» «Не совсем так», — подал голос еще один из пятерки. «Кажется, это был Стив». «Что тогда? Если вы сносите приют, чтобы построить многоэтажный кондоминиум, то куда пойдут сотни людей, которым помогают сейчас в приюте?» «Как насчет Макдональдса, Тако Белл, Сабве?» — предложил Фил. Я покачала головой. «Я вас не понимаю». Фил улыбнулся. «Мы говорим о работе, мисс Крейн. Мы не верим в подачки, мы верим в работу». «И наш план включает в себя щедрое предложение для достижения этой цели», — я отложила блокнот. «Вот теперь мне все понятно. Поверьте мне, я верю в работу ничуть не меньше, чем вы все. Но пока я говорила с людьми, готовя эту серию статей, я поняла одну вещь. Бездомность — это комплексная проблема. Я подумала о Кеде и многих других, кто, как и он, не выбирали жизнь на улице. Боб номер один пожал плечами. «Что ж, придется констатировать наше несогласие», — заявил он. «Но мы надеемся, что вы отразите в статье нашу точку зрения». «Обязательно», — ответила я. По дороге в харбор я позвонила Джен. Только что закончила интервью с девелоперами. «Как все прошло?» — я округлила глаза. «Подробности потом, но если описать одним словом, то бр «Ты сегодня появишься?» — спросила Джин. «Нет, возьму выходной. Кейт в больнице». Она ахнула. нет, что с ним?» «Его сильно избили», — объяснила я. «Сломано несколько ребер, но повреждения в основном поверхностные». «Есть хорошая новость. Врач-невролог полагает, что он может принять участие в программе для пациентов с травматическими повреждениями мозга». «Именно такое повреждение они у него подозревают. В любом случае, я сейчас еду в харбор «Я не ограничиваю тебя во времени», — сказала Джен. «Серьезно». Я с облегчением выдохнула. «Ты даже не представляешь, насколько неловко я себя чувствую, оставляя тебя в этой ситуации. У меня такое ощущение, что вся моя жизнь летит под откос». «О работе не волнуйся», — сказала Джен. «То есть сваливать на меня всю работу не надо, но возьми несколько дней, чтобы совсем разобраться, а пока я тебя прикрою». «Спасибо. Я въехала в подземный гараж». «Ты уже рассказала Райану?» — спросила джен «Нет, я боюсь». «Кайли, тебе следует обо всем ему рассказать. Он заслуживает того, чтобы знать об этом». Когда я вошла в палату, Кейт не спал. В утреннем свете стены казались еще более тусклыми. Видимо, даже несколько слоев краски не смогут скрыть цвет болезни. «Привет!» — я подошла к его кровати. У него на коленях лежали айпод и наушники, которые я ему оставила накануне. Понравилась ли ему музыка? кей даже не посмотрел на меня. «Ты ел?» Его взгляд был устремлен вдаль, когда я протянула руку к телефону, На тумбочке у кровати. «Здравствуйте, я в палате 502 с Кейдом МакАлистером», — сказала я. «Он что-нибудь ел сегодня утром?» «Мы приносили завтрак мистеру МакАлистеру час назад. Он отказался есть», — ответила медсестра. Я посмотрела на Кейда, худого и потерянного. «Что было на завтрак?» «Сейчас я проверю». В голосе медсестры явно слышалась досада Я услышала, как она шелестит бумагами. Ах да, вот. Овсянка со сливами и молоком. Он ненавидит овсянку, сказала я. Но именно это рекомендует наш диетолог, пациентам со сломанными ребрами, ответила медсестра. Нельзя перегружать кишечник грубой пищей. Необходимо избегать. Принесите ему, пожалуйста, омлет и тост, прервала я ее. И обязательно соус табаско. Он его очень любит. «Я посмотрю, что можно сделать», — пообещала медсестра. Через полчаса молодая женщина из кафетерия принесла поднос с едой. Она улыбнулась мне и поставила его на столик перед Кейдом. «Спасибо», — поблагодарила я ее. Я сняла свитер, положила его на стулу у окна, вернулась к кровати Кейда, сняла металлический купол с тарелки. Омлет и тост. Увидев маленькую бутылочку стабаска Я почувствовала благодарность к персоналу, сбрызнула соусом омлет, потом потянулась за вилкой. «Съешь кусочек», — я предложила омлет Кейду. Он упрямо смотрел на какую-то невидимую точку, но меня это не остановило. Я осторожно поднесла вилку к его губам, и словно по волшебству он открыл рот. Кейд проглотил кусок омлета и посмотрел на меня, ожидая следующего, будто ребенок. Я дала ему еще один кусок омлета, потом кусочек тоста. После каждого куска он пристально смотрел на меня. «Ты снова окрепнешь», — приговаривала я. «Но ты должен есть, договорились? Ты такой тощий». Я улыбнулась. «Ты никогда не был толстяком, но животик у тебя был. Помнишь, я еще подшучивала над этим». Кейт молча открывал рот навстречу каждому куску, когда вилка оказывалась у его губ. На меня снова нахлынули воспоминания. Вот мы с ним потягиваем вино на крыше моей квартиры. Вот я хожу между гостями с подносом закусками на вечеринке, которую Кейт устроил у себя дома в честь новой группы их фирмы. Вот мы с ним идем, держа за руки по рынку на Пайк Плейс. «Ты всегда любил острую еду», — продолжала я. «Честное слово, стоило мне не слишком удачно приготовить какое-то блюдо, я добавляла в него перец чили или поливала его соусом табаско. И тебе оно сразу казалось божественным». Я улыбнулась, когда Кейт съел еще кусочек омлета. Это был мой маленький секрет. Я поднесла стакан с водой к его губам. Он отпил глоток, по-прежнему не сводя с меня глаз». Он как будто пытался заставить мозг вспомнить меня. Я поняла, что он что-то вспомнил. Каково это ничего не помнить? Как-то раз я сама проснулась утром, все еще не придя в себя после приснившегося сна. Накануне я была на конференции риэлторов в Атланте и выпила слишком много вина. Секунд десять я не понимала, кто я и где нахожусь. Как будто мой мозг временно отключился или никак не мог набрать... обычную скорость. Я лежала в состоянии полной прострации. Кто я, где я, что я делаю, как я сюда попала. Но потом мозг заработал, колесики завертелись, мой мир снова стал ясным и понятным. Произойдет ли то же самое с Кейдом? Я взяла поднос и поставила его на подоконник. В эту минуту дверь распахнулась и вошла доктор Брэнсон. Доброе утро, поздоровалась она, направляясь прямиком к Эйду. Врач поправила капельницу, измерила ему давление и проверила другие показатели. Она кивала в такт своим мыслям и делала записи в истории болезни. Потом доктор Бренсон повернулась ко мне. Мы с коллегами пришли к выводу, что ваш друг был бы идеальным кандидатом для программы, о которой я рассказывала вам вчера. Но, к сожалению, свободных мест нет. О, я расстроилась. «Но у меня появилась идея», — продолжала доктор Брэнсон. Я обсудила ее с коллегами. «На третьем этаже есть квартира. Она еще не совсем готова, но мы ищем возможность подготовить ее для Кейда». «Да-да», — закивала я, — это было бы чудесно. «Независимая жизнь стала бы для Кейда большим шагом вперед», — сказала она. Но за жильцами таких квартир присматривает медицинский персонал. Мы полагаем, что это наилучший способ для пациентов с ТПМ вернуться к жизни в обществе. Врач протянула мне пакет документов. Мы сможем принять его только через две недели, поэтому на это время ему потребуется временное жилье. Моё сердце забилось чаще. Временное жилье? Да, подтвердила доктор Брэнсон. «Уверена, вы сумеете ему в этом помочь?» Я кивнула, думая о Райане, его родителях, моей жизни. «Да-да, разумеется, я все сделаю». И хотя программа существует на субсидии, гранты покрывают ее не полностью. «Ваш друг определенно не имеет страховки, поэтому часть расходов на питание и проживание необходимо будет оплатить». Невролог протянула мне еще стопку бумаг. Это около пяти тысяч долларов. Я сдержанно кивнула. У нас с райном были деньги. Мы недавно объединили наши финансы. Хотя у нас были внушительные накопления, эта сумма стала бы всего лишь каплей в море нашего финансового благополучия, я все же почувствовала себя неловко. Как я смогу заплатить за Кейда, ничего не сказав об этом Райану? Я обману его доверие. «Мне неприятно торопить вас, но, боюсь, депозитный чек нужно представить сегодня, чтобы закрепить за Кейдом место». Я кивнула и потянулась за сумочкой. «Это не проблема, я обо всем позабочусь», — сказала я. Я протянула врачу чек, она передала его помощнице, только что вошедшей в палату. «Гейл, отнеси, пожалуйста, этот чек в мой кабинет, и пусть Джон начинает регистрацию мистера МакАлистера». Мы обе посмотрели на Кейда, — Теперь он закрыл глаза. Доктор Брэнсон понизила голос до шепота. «Мы не могли бы поговорить с вами в коридоре?» Я кивнула и вышла следом за ней из палаты. Как только за нами закрылась дверь, она открыла папку и достала пачку листов, скрепленных степлеров. Моя помощница проверила архивы. И, как я и думала, нашла пациента без документов, чье описание подходит под внешность вашего друга. Он поступил 4 августа 1998 года. В истории болезни написано, что его доставила скорая помощь. Он был без сознания, с травмой черепа и последующим отеком мозга. Удостоверение личности при нем не оказалось. Судя по записям, он пролежал в коме две недели. После того, как он очнулся, его вскоре выписали. Здесь есть запись терапевта, который его лечил. Сейчас я ее прочту. Доктор Брэнсон замолчала а ее глаза заскользили по строчкам. Интересно, что? Он ушел из больницы, вопреки рекомендациям врача. Я покачала головой. Не понимаю. Врач посмотрела на меня. Здесь сказано, что терапевт... Пытался уговорить пациента остаться и продолжить лечение, поскольку врач подозревал травму головного мозга. Но на другой день Кейт ушел. Ушел? Здесь только сказано, что его выписали. Как? Больница не имеет права задерживать пациента против его воли, продолжала доктор Брэнсон. Забрали Кейт или он ушел по собственной воле, мы этого никогда не узнаем. Остаток утро я провела, наблюдая за кейтом Мне отчаянно хотелось пробраться хотя бы на минуту в его мозг, чтобы понять, что он чувствует, что помнит, что случилось с ним в тот августовский вечер много лет назад. Ведь с ним точно что-то произошло. Мог ли Джеймс забрать Кейда из больницы? Если да, то почему не сказал мне об этом? Я взяла телефон, вышла в коридор и набрала его номер. Мне снова ответил непробиваемый парень-секретарь. «Неужели он работает семь дней в неделю?» «Мне необходимо поговорить с Джеймсом Китли», — сказала я. «Это, возможно, у меня срочное дело». «Как вас представить?» «Кайли Крейн». «О, сожалею, но он недоступен». «Недоступен? Именно так». Я вздохнула. «Судя по всему, для вашей компании это обычная ситуация». Как только он вынырнет, чтобы глотнуть воздуха, пожалуйста, попросите его позвонить мне. Я продиктовала секретарю номер телефона. Он что-то пробормотал в знак согласия и повесил трубку. Я убрала телефон обратно в сумку и посмотрела на Кейда, неуверенная в том, понимает ли он, что происходит. Но у меня защемило сердце, когда я увидела, как из его правого глаза выкатилась слеза и покатилась по щеке. «Кейд, тебе больно?» Он смотрел прямо перед собой, его подбородок едва заметно дрожал. Мне отчаянно хотелось успокоить его, вылечить его мозг, щелкнуть пальцами, чтобы снова все стало хорошо и правильно. Но я могла только быть рядом с ним. Я почувствовала знакомое притяжение, не раздумывая, подошла к кровати и легла рядом с Кейдом. Мой живот прижался к его спине, рука обняла его, Аккуратно опустилась ему на грудь. Я слышала каждый удар его сердца. Его веки затрепетали и закрылись. Мои тоже. «Прошу прощения», — издалека донесся до меня женский голос. «Кто? Что?» И открыла глаза. «Где я?» Спустя мгновение все вокруг снова обрело четкость, как и лицо, склонившееся надо мной. «Медсестра!» «Больничная палата!» Я села и огляделась. Кейт все еще спал. «Простите, я, наверное, уснула?» Я потерла глаза. Который час? «Около семи вечера», — ответила медсестра. «Не может быть!» Меня охватила паника. Я раньше отправила сообщение Райану, что буду дома к шести. Я встала, схватила сумочку, поймав собственное растрепанное отражение в зеркале. Мне пора уходить, — сказала я. Не хочу его будить, но утром я вернусь. Медсестра, та самая, которая так по-доброму отнеслась ко мне накануне, проверяла мониторы, соединенные с Кейдом проводами. Она кивнула. «Не волнуйтесь, мы хорошо позаботимся о нем. Спасибо». Я снова посмотрела на Кейда бородатого и худого. Его тело напоминало полумесяц под накрахмаленным больничным покрывалом. Мне очень не хотелось уходить от него, но я должна была это сделать. «Привет!» — окликнул меня райн с дивана, как только я переступила порог. «Привет!» — отозвалась я, ставя сумочку на комод в прихожей. «Напомни мне, в котором часу прилетают твои родители?» «Ихрей задерживается», — ответил он. «Скорее всего, они будут здесь после 11 «О!» «Я их дождусь, но тебе не обязательно составлять мне компанию. Я знаю, что у тебя была тяжелая неделя». Я кивнула, благодарная за возможность скрыться наверху. «Эй!» — Райан снял с коленей ноутбук. «Около часа назад кто-то звонил из харбор оставил для тебя сообщение. Что-то насчет центра для пациентов с травмой мозга». «У меня вдруг вспотели ладони». Почему они позвонили на домашний номер? И только тут я вспомнила, что именно этот номер указан в наших чеках. «А, — делалась я восклицанием, пытаясь сообразить, что сказать райну Я записал номер. Он взял с кофейного столика клочок бумаги и передал мне. Надеюсь, это не у тебя травма мозга, о которой ты мне ничего не сказала?» Райн рассмеялся. «Полагаю, это опять связано с Сиэтл -Геральд. «Да», — солгала я. «То есть нет, конечно, у меня нет травмы мозга», — я нервно рассмеялась. «Иди ко мне», — позвал Райан. Я устроилась рядом с ним на диване, и он переплел свои пальцы с моими. «Я только что выяснил, что почти всю следующую неделю мне придется провести в Портленде», — сказал Райан. «Мы достигли самого важного этапа в проекте для площади пионеров, и детали слишком важны, чтобы обсуждать их по телефону». Он сжал мою руку. «Рабочая неделя будет короткой из-за дня благодарения. Возможно, ты могла бы поехать со мной? Я знаю, что ты предпочитаешь пляжный отдых, но мы могли бы гулять вдоль реки. Ты бы писала статью, пока я работаю. Перемена обстановки пошла бы тебе на пользу. Я не знала, что ответить. Мне одновременно хотелось и не хотелось ехать, но я не могла. Я нужна была Кейду. Во всяком случае, до тех пор, пока он не поселится в своей новой квартире. «Мне бы очень этого хотелось», — ответила я. «Но на следующей неделе я не могу». Райан убрал свою руку и резко встал. «Понимаю». По его тону было ясно, что он ничего не понимает. Он направился к входной двери. «Райан, прости, я...» «Я понял», — он снял с вешалки поводок Эдди. «Выведу пса на прогулку, скоро вернусь». Райан встретился со мной взглядом. Я знала, что он чувствует, что со мной что-то не так. «Все в порядке», — он застегнул на куртке молнию. «Но я-то знала, не все в порядке. Ничего не в порядке». На другое утро я проснулась раньше Райана, тихонько оделась и ушла, чтобы не беспокоить его родителей. Даже Эдди спал слишком крепко, чтобы заметить, как я выхожу из дома. Я поставила машину в гараже медицинского центра харбор и поднялась на пятый этаж. Моё сердце колотилось, когда я взялась за ручку двери, но, войдя в палату, я буквально налетела на мужчину с цветами в вазе, «Белые гвоздики» и надувным шариком с надписью «Выздоравливай скорее». «О, простите, пожалуйста», — сказала я в замешательстве. «Должно быть, я ошиблась палатой. Я ищу пятьсот два». «Это пятьсот вторая палата», — ответил мужчина. «Мою жену перевели сюда после операции». «Вашу жену?» — я заглянула ему через плечо и увидела женщину средних лет с короткими темными волосами, лежащую на той же самой кровати, где накануне я оставила Кейда. Она держала в руках пульт управления и с досадой смотрела на экран телевизора. «Билл, как эта штука работает? Ты можешь позвать сюда медсестру?» «Извините». Я выскользнула в коридор и направилась к сестринскому посту. «Возможно, его перевели. Возможно, он на другом этаже». «Прошу прощения», — обратилась я к медсестре. «Я ищу Кейда МакАлистера. Вчера он был в палате 502, но теперь его там нет». О, молоденькая медсестра повернулась к коллеге постарше, которую я не видела накануне. «Ваш друг ушел?» — сказала женщина. Я недоуменно посмотрела на нее. «То есть как ушел?» — она пожала плечами. «Сбежал среди ночи. Сестра из ночной смены зашла к нему в три часа утра», чтобы дать обезболивающее, но его уже не было. «Как вы могли позволить ему уйти?» — воскликнула я. «У него повреждение мозга. Он не понимает, что делает. Кейт не знает, кто он такой». «Мэм, это больница, а не тюрьма», — парировала медсестра постарше. «Мы не можем заставить людей остаться? Если они хотят уйти, они уходят?» Я вздохнула. «У вас есть какие-то мысли насчет того, куда он мог пойти? Хоть какие-то предположения?» Женщина опять пожала плечами. Возможно, он вернулся на улицу. Она снова занялась бумагами, с которыми работала. Они все туда возвращаются. Медсестра продолжала говорить, но я уже ее не слушала. Я побежала к лифту. Весь день я потратила на поиски Кейда. Я без конца бродила вокруг торгового центра «Уэстлейк», проверяла каждый переулок, каждый тротуар. Потом я отправилась на площадь пионеров, заглядывала в приюты, кухни с бесплатным супом. Но его нигде не было. К трем часам дня, измученная и потерявшая всякую надежду, я направилась в редакцию «Сиэтл Геральт». Войдя в свой закуток, я рухнула в кресло. Проходившая мимо Джен заглянула ко мне, Кого я вижу? Мне жаль, что я так долго отсутствовала, извинилась я. Но тут на меня нахлынули эмоции, я закрыла лицо ладонями. А мне жаль, что тебе приходится проходить через все это. Она села. Ты теперь готова написать об этом? Я покачала головой. Это слишком личная, Джен. Да, согласилась она. Но именно это придает истории изюминку. Ох, Джен, я не представляю, что делать. После того, как я держала лицо при Райане, оказалось, что настоящее быть гораздо приятнее. «Приближается день благодарения», — продолжала Джен. «Давай закончим серию статей о площади пионеров и посмотрим на это дело глазами Кейда. Давай покажем квартал таким, каким он видит его». «Не знаю», — ответила я. «Нет, знаешь», — решительно заявила Джен. Я рассказала ей о пребывании Кейда в Харбор-Вью, о том, что он оттуда ушел. «Ты его найдешь», — сказала она. «Не может быть, чтобы ты нашла его через 10 лет только для того, чтобы снова потерять. Судьба не такая, сука». Я попыталась улыбнуться. «В конце концов, все будет так, как должно быть», — Джен внимательно посмотрела на меня. «А теперь найди Кейда и напиши что-то такое, чем вы оба сможете гордиться». Ее слова одновременно успокоили меня и выбили из колеи. «Простите за опоздание. Я торопливо поцеловала Райана и быстро села в кресло в ресторане у герцога. Его родители, Беннет и Милинда подняли на меня глаза, и я мгновенно потеряла почву под ногами». Как бывало в тех случаях, когда мне предстояло выступать на редколлегии. Было десять минут восьмого, и хотя я вышла из редакции с большим запасом времени, я задержалась в пробке дольше, чем рассчитывала. Я оглядела ресторан, заполненный хорошо одетыми людьми. Несколько недель назад, когда я только узнала о предстоящем визите родителей Райна, я планировала надеть новое голубое платье, которое недавно купила в универмаге «Нордстрем», вложить волосы и даже накрасить ресницы. Но сегодня поиски Кейда отняли у меня все силы, и я оказалась в ресторане в джинсах и белой мятой сорочке на пуговицах сверху донизу. Я вздохнула... и попыталась пригладить мокрые от дождя волосы. «Здравствуй, дорогая!» — Мелинда послала мне воздушный поцелуй. Она выглядела безупречно в бежевой двойке из кашемира и черной узкой юбке. Идеально уложенные белокурые волосы заставили меня остро прочувствовать беспорядок на моей голове. Беннет улыбнулся. «Рад видеть тебя, Кайли!» «Извините за некоторую растрепанность, но я прямо с работы», — сказала я. «Тяжелый день?» «Да». Райан гордо улыбнулся. «Кайли сейчас занята очень важным репортажем для Сиэтл Геральт. У нее масса полезных идей о том, как помочь городским бездомным, оказавшимся в центре проектов реконструкции городских кварталов. Мой репортаж заставил меня побывать в таких районах города, которые я никогда не видела». Мне хотелось им всё объяснить, но сил у меня совсем не было. Что ж, это замечательно подхватила тему Мелинда. Она явно не желала вести серьёзные разговор «Вы к нам надолго?» — спросил я, думая о Кейде, обо всём остальном. «Всего на две ночи. Потом улетаем в Атланту», — сообщил Беннет. «В выходные Мелинда устраивать там вместе с подругой благотворительный бал». «Деньги пойдут на исследование о нарушении мозгового кровообращения», — пояснила Мелинда. «Мне пришло в голову, что такой мастер собирать средства, как Мелинда, могла бы многое сделать для бездомных Сиэтла. Возможно, у нас с ней куда больше общего, чем я готова была признать». «Это великолепно», — мамочка просиял Райан. Мелинда улыбнулась сыну. «Это мое призвание». «Как обстоят дела у последнего из совместных предприятий на площади пионеров? Финансирование есть?» — спросил бенна у Райена. И тут же отец с сыном погрузились в приватный разговор о том, как их различные деловые интересы переживают рецессию. Мелинда повернулась ко мне. «Ты выглядишь усталой, дорогая. Ты слишком много работаешь». Я выдавила из себя улыбку. «Я тоже пытаюсь помогать людям моими статьями». хотя порой мне кажется, что меня никто не слушает. Что ж, глаза миленды сузились, возможно, после свадьбы ты могла бы заняться волонтерской работой. Райан зарабатывает достаточно, вам обоим хватит. Ты могла бы помогать людям напрямую. Подошел официант с бокалом для вина и тут же наполнил его из дорогой на вид бутылки, уже открытой и стоявшей на столике. но я действительно люблю свою работу», — сказала я и отпила глоток. «Ну, дорогая», — продолжала моя будущая свекровь, — «а как же дом, семья? Ты же вряд ли захочешь работать после того, как родится ребенок». У меня запылали щеки. «Я не могу представить себя без работы». милинда расправила плечи и жеманно сложила руки на коленях. Я ни минуты не сомневаюсь, что ты найдешь много радости и удовлетворения в том, чтобы быть женой и матерью. Я постаралась улыбнуться как можно слаще, бросила взгляд на Райана в надежде, что тот снимет меня с крючка, но он был погружен в разговор с отцом. Поживем, увидим. Беннет, должно быть, заказал еще вина, потому что официант принес новую бутылку. Он, как новичок, неловко возился со штопором, пытаясь вытащить пробку и нервно улыбаясь. «Проклятие», — пробурчал он, — «похоже, пробка сломалась». Я посмотрела на бутылку. Пробка была не просто сломана, она обломилась на уровне горлышка. Мне стало жаль беднягу. Родители Райана достаточно милые люди, но склонны драматизировать ситуацию, когда что-то идет не по плану. «Это очень дорогое вино», — сказал Беннетт, складывая руки на груди. «Мне бы не хотелось пить его с кусочками пробки». «Подождите», — я решила прийти на помощь официанту. «Я знаю, как решить проблему. У вас найдется зубочистка». Все посмотрели на меня, открыв рот, кроме официанта, который мог стать моим новым лучшим другом. Он встрепенулся. «Вот он подал мне зубочистку». Я встала, аккуратно воткнула зубочистку в пробку, затем взяла штопор, воткнула его в непокорную пробку и осторожно потянула штопор вверх. Как по волшебству, пробка вылетела из бутылки с легким хлопком. «Готово», — объявила я. Официант шумно выдохнул. На лице Райна появилась широкая улыбка. «Кто тебя этому научил?» — спросил он, с гордостью глядя на меня. Я прокашлялась. Старый друг. Прежде чем вернуться на свое место, я наполнила бокал Беннета. Ни одной крошки от пробки с удовольствием отметил он и подмигнул Райану. Женись на ней, сынок. Я и собираюсь это сделать, папа улыбнулся тот. Райан, дорогой, а куда вы поедете на медовый месяц? Он промокнул губы салфеткой, потом снова положил ее на колени. Мы были так заняты работой и обустройством нового дома, что у нас даже не было времени поговорить об этом. Кайли, ты куда бы хотела поехать? Знаешь, куда мы могли бы отправиться, я улыбнулась Райну. Куда? В Биксур. Мелинда ахнула Биксур. Да, подтвердила я, там очень красиво. Райан удивленно посмотрел на меня. Забавно, я не знал, что ты там бывала. Когда это было? «В прошлой жизни». На этот раз улыбка у меня получилось вымученной. Мелинда посмотрела на Беннета, потом покачала головой. «В наши дни это было излюбленным местом хиппи. Такого пляжа, как там, нет нигде», — сказала я. «А почему бы не отправиться в Париж?» — продолжала Мелинда. «Или в Венецию?» «Мы с Беннетом просто обожаем Венецию». «Мама», — заговорил райн легко уловившие мое настроение. Мы с Калли обязательно спланируем потрясающий медовый месяц. Не стоит беспокоиться. «Как скажешь, дорогой Нубексур, это так банально». Там познакомились мои родители. Мой голос прозвучал не обиженно, а мечтательно. «О, я не имела в виду». «Я понимаю», — быстро ответила я. «Я не жду, чтобы это место было особенным для вас, но для меня оно именно такое». Принесли ужины наша беседа перетекла в обсуждение утки и завернутого в пергамент палтуса. Когда тарелки опустили, Беннетт оплатил счет. Они с Райаном попросили их извините и скрылись в мужском туалете. Мы с Мелиндой остались ждать у двери ресторана. Приятно видеть Райана таким счастливым, обратилась ко мне будущая свекровь. Она долго смотрела на меня, и я поняла, что ее слова — это не наблюдение, а предупреждение. То есть имелось в виду совсем другое. Мой сын счастлив, не вздумает испортить, не сделай ему больно. Беннет и Райан вернулись раньше, чем я сумела ответить. Райан обнял меня за талию, и мы вышли на улицу. «Я оставила машину чуть выше по улице», — сказала я, когда Беннет протянул парковщику квитанцию на автомобиль райна Я посмотрела через улицу на ресторан, возле которого я впервые увидела бездомного Кейда. Сердце в груди сжалось. «Давай, провожу тебя до машины», — предложил Райан, беря меня за руку. Мы сделали несколько шагов и обернулись, привлеченные громким возгласом милинты «Бен, этот человек напал на меня». Отец райна разговаривавший с молодым человеком у стойки парковщиков, повернулся к жене. Когда Мелинда отступила назад, я почувствовала, как к моему лицу прилила кровь. Это был Кейт в больничной рубашке и накинутые поверх нее военные куртки. Он явно ничего не понимал и выглядел еще более растрепанным, чем обычно. «Он не причинит вам зла», — я рванулась к Мелинде. Ну, поморщилась она. «Я полагаю, что в наши дни можно было бы поужинать в дорогом ресторане», Без того, чтобы тут же столкнуться с попрошайкой. Я покачала головой. Уверена, что этот человек ничего у вас не просил выпалила я, не подумав. Он подошел ко мне, чтобы попросить денег, продолжала охваченная ужасом Мелинда. Он не умеет разговаривать. «Ты обвиняешь меня во лжи?» «Нет», — ответила я, пытаясь встретиться глазами с Кейдом. После недолгого молчания мать Райана уступила. «Да, он ничего не сказал, но так на меня посмотрел». Она приложила тыльную сторону руки к колбу. Он напугал меня. «Ты в порядке?» — спросила я Кейда, забыв о времени, о месте и обо всем остальном. Наши взгляды встретились. Он взял меня за руку, я не отняла ее. «Мелинда ахнула Кайли. Ты что, знаешь этого человека?» Они с Беннетом стояли на тротуаре, не веря своим глазам и ожидая моего ответа. С тем же успехом я могла бы стоять на аванс-сцене в лучах софитов. Занавес только что поднялся. Я... я... я... я пыталась найти правильные слова, хотя нет любые слова. Я чувствовала, что взгляд Райана прожигает мое лицо. Он был обескуражен, встревожен. Два мира столкнулись прямо перед моими глазами. Я могла солгать и сказать, что брала у него интервью для статьи. Я быстро заморгала, отрывая взгляд от Кейда и высвобождая руку из его пальцев. Если женщина может сама разбить себе сердце, то именно это я и сделала. «Нет», — наконец выдавила я. «Нет, я не знаю этого человека». Когда Райан взял меня за руку, в глазах Кейда отразилась моя боль. «Вот, возьми, приятель», — обратился он Кейду, пошарил в карманах и вложил ему в ладонь несколько купюр. Я опустила глаза. «Мама, папа, почему бы вам не взять мою машину? Я поеду домой с Кайли». Райан взял ключи от моей машины. Я обрадовалась этому, потому что была слишком потрясена, чтобы сесть за руль. Каждая клеточка моего тела хотела броситься к Кейду, спасти его от еще одной ночи на улице. Но как я могла это сделать? привести его в наш с Райаном дом и продемонстрировать Милинде и Беннету, обо всем рассказать Райану и что потом? С каждым светофором, с каждой Милией, приближавшей нас с Райаном к дому, боль внутри меня становилась все сильнее. Я чувствовала себя так, словно только что... оставила мое самое ценное сокровище на улице Сетла, в надежде на то, что до утра оно так и останется нетронутым. «Хочешь поговорить об этом?» — все-таки спросил Райан после долгого молчания. Я покачала головой. «Когда ты откроешься мне, Кайли, ты же знаешь, что ты можешь рассказать мне обо всем, я не стану любить тебя меньше». Я кивнула и отвернулась к окну, смахивая слезы. Город пролетал мимо.